Девятое. Выжженное море. Рассвет растекался кровью на золотом песке. Орт карабкался на небесный престол. Воздух густел, пока не стал вязким и дрожащим, как потревоженное гладь озера. Реальность разрывалась на куски, ускользала и вновь возвращалась. Когда в очередной раз Ашере бросила взгляд на вылиневшее небо, раскаленное светило отмерило полдня и покатилось к закату. Гвары мягко ступали, всадники сонно покачивались, и вот скоро их тени удлинились настолько, что сплелись в единую цепь. Караван шел на восток, и по левую руку в маре визною дрожали очертания белых стражей. Горы Анхар, беззвучные свидетели времени, молчаливые и неприступные. Ашри закуталась в плаще, притихла. Зной, пережитая накануне, высушили слова. Вармейская ткань отлично защищала и от холодных ночей, и от палящего солнца, но не могла исцелить душу. Глаза слепались, но Элвинг не позволяла себе уснуть отчаянно боролась с накатывающими волнами усталости, как тонущий среди безбрежного океана. Цеплялась за обломки реальности, ведь стоит ей задремать и вернуться кошмары. Потеря контроля обернется падением во тьму, и выбраться из этой бездонной пропасти будет непросто. Прошедшая ночь выдалась не из приятных. Как бывало всегда, стоило ей использовать прикосновение бездны. И следующее будет такое же. А затем призраки отступят. Нужно лишь подождать. Дождаться. Еще один проклятый дар, вложенный ей в ладони. Кара, что хуже смерти. Способность, за которую она и получила свое прозвище на вольном корабле. Белая длань. Очередной глоток из фраги. Ледяная вода обжигает горло. На миг проясняет разум, а затем вновь реальность расползается, трещит по швам, шуршит, как песок в колбе, и из полузабытия встают тени. Ашри вздрогнула, мотнула головой, потерла переносицу. Может, она сумеет обмануть тьму? Ускользнет перед самым носом. Пальцы легли на серебряную бусину в волосах. Почувствовали перекрестие пути, и воспоминания потекли, накрывая волной. Интересно, как долгая вещь может хранить отпечаток былого? И можно ли выпить эту память до дна, стереть без остатка до звенящей пустоты нового начала? Воздух пах солью и ветром. Где-то в голубой выси пронзительно кричала громовая птица. Мир утопал в лиловой пелене. Она чувствовала ладонями старое дерево и слышала его сны, а еще видела вокруг толпу. Их лица были словно маски чудовищ, покрытые шрамами и узорами, украшенные кольцами и ракушками. В руках металл, а в глазах злоба и страх. Она в прошлом, в шепоте памяти, участник и наблюдатель внутри и снаружи. Легкая качка, канаты, черные отрезы, наполненные ветром. Как она оказалась тут? Как выжила в ослепительном огне? Она гнала мысль о случившемся и искала взглядом Реда. Она забыла сказать, что простит его, если он больше не уйдет, не бросит ее наедине с проклятием, поможет совладать с непрошенной силой. Они вернутся в деревню шамана, чтобы среди льда и снега постигнуть тайну пламени и укротить бездну. Она искала его глазами и внутренним взором и не находила. Его тут нет. Никогда больше. В руке что-то зажатое, небольшое, почти невесомое, холодное. Металл обжигает плоть. Пальцы свело до боли. Пламя мечутся внутри ладони, проходит сквозь металл, мешая реальности, накладывая отпечатки один за другим. Руна Тирха — пути времени и пространства, знания, исходящие из единого центра и вновь стекающиеся в него. Ее дух вместе с пламенем впитался в палубу и по волокнам великаньего дерева добежал до мачты, скарабкался — Глянул вниз и увидел лишь саму себя, девочку, сжавшуюся в клубок, озлобленным волчонком, смотревшую на каждого, стоило тому шевельнуться. Длинные пряди лиловых волос с вплетенными разноцветными бусинами, острые уши, тонкие руки, кожа, непривычного для этих краев цвета с легким фиолетовым оттенком, словно подсвеченная изнутри огнем варма и азура. Элвинг. Носитель пламени Тирха, способного проникать в прошлое и читать память вещей. Птица смолкла. Та птица, что была свидетелем и которую должен найти Эпп. Так тихо. Лишь треск дерева и шум волны. Нет, так могло было быть, но так не было. Крик разрывает тишину. Перед девочкой в двух шагах от нее бьется в припадке матрос. Выгибается всем телом, ударяясь головой о палубу. «Она вывернула меня!» Крик переходит в хрип. Тхару рвет на себе волосы, впивается ногтями в кожу, царапает до крови лицо. «Я не хочу! Уберите их! Сожгите!» Время растянулось обняла всех присутствующих, вобрала в одно мгновение несколько десятков жизней, насытилась и вновь потекло с обычной скоростью. Она так устала. Отпечатки памяти мелькают. Она не может ухватиться ни за один из них. Проваривается все глубже во тьму, скользит между обрывками былого. Никто не решался прикоснуться, Кэлвинг. Ужас застыл в глазах бывалых воинов и моряков. Холод страха коснулся хребтов и заставил сильнее сжать оружие. Шепот перекатывался от одного к другому. Прикосновение бездны, проклятая длань, касание гара. Сколько бы они так стояли? Кто первым решился бы поднять изогнутый ятаган или пустить болт в исчаде Адартау? Но вот шепот смолк, и толпа расступилась. Элвин к ладонями ощутила шаги по палубе. Дерево пело под ними, словно радовалось старому другу. Девочка откинула непослушные пряди волос, подняла взгляд. Вперед вышел смуглый мужчина, одетый во все черное. Высокий, сильный, решительный, не Лати, ни Элвин, не бист будто сам дух корабля обрел тело Тхару. «Капитан!» — обратился к нему один из матросов. «Эта тварь проклята! Она отравила разум, сука!» Капитан опустился под бьющегося в конвульсиях матроса, одной рукой прижал его к палубе, а второй вынул из-за пояса пузырек, выдернул зубами пробку и быстро влил эликсир в рот бедолаги. Мгновение... Эдхаро успокоился, затих и обмяк. Капитан заглянул под реки, нащупал жилку на шее и поднялся. — Эта птичка жарит не хуже кренка, — усмехнулся он. — Унесите его, — кивнул он нацука. — Пусть проспится. А как проснется, плесните ему в крошку драконьего пойла. Двое подхватили тело и скрылись. Толпа затянула пустоты. Девочка не сводила взгляд с капитана. Пламя в ее глазах не угасало, а руки светились до самых предплечий. — Кто он? спросила она, пламя и корабль. Обрывки воспоминаний, что пришли из шепота палубы, принесли его истинное имя Тхатар, Вару, Артеерон. Слова не звучавшие уже так много лет, что лишь Самостов помнил их. Все зовут его Черный Ворон, капитан дракона, Вольного корабля Виталона. Девочка отбросила всплывшее из прошлого имя, как мусор, сжала зубы и заставила пламя течь еще глубже. Если оно может извлечь такую пыль времени, то найдет Реда. Пусть это будет всего лишь касание волны Аборт. Слой за слоем. Элвинг соскребала память, но безуспешно. Кровь, и вино, соль океана... Сердце было готово пробить ребра. Кровь стучала в висках, во рту привкус железа. Она так отчаянно хочет найти его, что сорвала до крови ногти, царапая палубу. Разум шепчет, что Ред не ступал на палубу у дракона. Он не сошел с имперского судна, не смог разорвать цепи и сломать замки. В руке зажат шнурок, кусочек лунной стали обжигает, но его память она не желает прочесть, не желает видеть то, что и так знает, не желает принять правду, скрывает ее слой за слоем, вдох за вдохом. Воздух непомерно тяжелый, его все меньше, катастрофически мало. Вздох застрял в груди, она задыхается, готова уничтожить любого рискнувшего прикоснуться к ней. Всякого, кто захочет вновь бросить ее в клетку. Может, не стоит ждать и спалить весь корабль?» Ворон улыбнулся. Черная, как ночь, слегка удлиненные глаза заглянули внутрь нее, и от этого взгляда решимости истаяла. «Что ж, птичка, добро пожаловать на борт дракона!» Капитан подошел вплотную к девочке, и по толпе прокатился гул удивления, возмущения, ужаса, когда вместо того, чтобы обнажить клинок, он протянул ей раскрытую ладонь. Элвинг оскалилась, искры лилового пламени сорвались с ресницы, растворились в воздухе. Но капитан не отдернул руки. Вместо этого он щелкнул по бусине на пряди волос Элвинг. Шарик качнулся и ударился о другой с легким кристальным перестуком. — на воспоминаний. Улыбка кошкой скользнула по его лицу и скрылась. Он заговорил громче, и слова резали воздух. «Мы не берем в плен и не держим в клетках. Свободный народ не имеет рабов. Ты можешь остаться с нами или сойти у ближайшей земли». Он словно читал ее мысли. Лиловое пламя притихло и втянулось. Девочка до крови закусила губу, чтобы не заплакать. Это помогло. Боль отвлекла. «Где я?» «И на драконе», — прищурился капитан. «Вольный корабль Виталона расправил черные паруса и держал курс на восток, когда встретился с имперским корытом. Но, полагаю, это ты и так знаешь». «На том корабле был мой... друг», — чуть слышно сказала она, не сводя взгляда с лица капитана. «Боюсь, малышка, от того корабля осталась лишь ты», — равнодушно ответил он. Элвинг опустила глаза. На деревянную, черную, как сама тьма, палубу упали две капли. Капитан махнул рукой, и команда молча разбрелась. Каждый занялся своим делом. — Пошли, — сказал он. — Не к чему тебе быть тут и дразнить судьбу. Девочка дернулась, метнула взгляд в сторону волн за бортом. — Утопиться всегда успеешь, — капитан усмехнулся. — Пошли, пока меня не сочли слишком мягкосердечным. Она поднялась и поплелась следом, не разбирая дороги, не замечая деталей. Лишь свет стал более тусклым. Потом открылась дверь, и она вошла в комнату, где пахло чем-то холодным и терпким. Элвинг шла, пока колени не стукнулись обо что-то твердое. На плечо легла сильная рука и развернула хрупкое тело. Оранжевые цветы скользнули по лицу, и девочка зажмурилась. Капитан подвинул стул и сел напротив. Долго он вглядывался в лицо Элвинг, потом спросил. — Как твое имя? Девочка сжала губы и кулаки. — Тут тебя не тронут. Тьма глаз капитана вгрызалась в ее нутро, вырывая куски. «Отдохни — Отдохни. Девочка не ответила, а капитан взглянул на зажатый в ее руке шнурок. — Что в нем такого ценного, за что стоило потрошить разум Цука? Она промолчала. «Поговорим позже», — твердо сказал он и добавил. «Но решить-то должна до рассвета. Или ты останешься и будешь частью дракона и моей команды, или сойдешь на камни острова Серпа. Я даю тебе выбор». Капитан подошел к двери, когда услышал слова, что спали десятки лет. «Меня зовут Тэша из Пугатона, и ты, Тхатар Варуар Тейрон, не можешь мне дать то, чем не обладаешь сам?» Голос был тих, но им говорила сама бездна. Черные глаза ворона вспыхнули алыми рубинами, рука легла на кинжал. Мгновение, и девчонка почувствовала холод стали на своей шее. Кто назвал тебе это имя? Элвин Крыш посмотрела на деревянные перекрытия каюты. Значит, дракон говорит с тобой. Капитан убрал нож, и отступил на шаг. Я не убиваю детей будь они хоть трижды отмечены бездной. Но мы еще поговорим. Замок не щелкнул. Ее не заперли. Но бежать было некуда. Вокруг, пока хватало взгляда, бурлил океан. Ноги подкосились, и Элвинг опустилась на густой ковер, привалилась к кровати и, наконец-то, почувствовала, что осталась одна. Одна. «От того корабля осталась лишь ты». Девочка разжала руку. Нити прорезали кожу и пропитались кровью. Серебряная бусина влажно блестела, словно рубин. Не в силах больше сдерживаться, она зарыдала. Кровь и соль смешались на руне тирха, но боль, разрывающая изнутри, была во сто крат сильнее. Ашри вынырнула из воспоминаний, жадно хватая воздух. Кто-то сжал тисками плечо, оглянувшись, она увидела клыкаря. Его гвар шел впритык с ее, и напарник тряс Элвинг за плечо, что было сил. «Пей!» — протянул он ей флягу. Ашри почувствовала дорожки слез на щеках и быстро утерлась, выпуская из пальцев руну. «Пей!» — повторил клыкарь. «Ты знаешь, что в песках надо пить». «Если почувствовал жажду, считай, что пропал!» Ашри опустила платок, выдавила улыбку и сделала глоток. «Спасибо!» Клыкарь кивнул. «Ты как?» «Все нормально!» Ашри потерла переносицу. «Устала просто!» «Далеко еще?» «Близко!» «Песчаная завеса тоже!» «Орхи лютуют!» Клыкарь принял флягу обратно и, заткнув пробкой, повесил на пояс. Попытаемся проскочить до того, как они захлопнут пасть. Должны успеть. Мы почти на месте, если верить нашему проводнику. Караван свернул и двинулся к Анхар. Воздух стал гуще. С востока нарастал гул. Орхи Проводник бросил взгляд на восток. Следует поторопиться. Гвары навострели уши, слушая отрывистые команды глухого рога, и ускорили шаг. Путники кутались в плащи, жмурились и сильнее натягивали платки на лицо, спасаясь от жалющего песка. Из-за надвигающейся бури все караваны пошли в обход. Пришлось искать того, кто ценит золото дороже жизни. У кого гвара резвее и нет тяжелых тюков, замедляющих ход. Такой нашелся. Тик — проводник по пескам, и его молчаливый напарник, больше похожий на громилу наемника. Кроме клокаря и Ашри. В караване был еще один отчаянный путник, желающий как можно скорее попасть к северо-восточному оплоту. Какой-то бист, то ли торговец, то ли ремесленник. Граф не вдавался в подробности. Ему было важнее, что Тик обещал провести песками мимо орхов, и не придется терять еще несколько дней. Когда граф сообщил об этом Элвинг, та лишь пожала плечами. Увидев ее изможденное лицо и залегшие под глазами тени, Бисту на мгновение стало стыдно, что заставил напарницу ночевать на балконе. Но он быстро понял, что причина была не в жестком топчине и утренней прохладе. Одна бессонная ночь не оставляет таких следов. Ашри разъедала тьма, и тьма эта шла изнутри. Он не особо понимал природу Дара Элвинг, но видел последствия. Может, эхо произошедшего в Брюхосыти настигло ее... Или было еще что-то? Вспомнились строки из Фолианта. «Элвинге Дартау — народ, что принял дар бездны, впустив в кровь огонь Гара, те, кто мог отправлять дух в пепельной пустоши и питался пеплом». Граф мотнул головой. «Все это сказки, годные лишь для малых детей и выживших из ума стариков». Еще не хватало сомневаться в том, кто прикрывает спину. Песчинки пролетали все быстрее и чаще, сверкали в лучах орта, похожие на искрящиеся снежинки. Буря приближалась, и караван шел ей навстречу. Сама Мэй обходила свои владения, поднимая подолом песок. Проводник то и дело касался амулета, спрятанного под одеждой. Там, под плащом арубахой у самого тела, в такт поступе Гвара, билось сердце Мэйру — пустынное стекло, что должно отвратить беды и уберечь от испепеляющей любви золотоглазой богини. Мей, самое почитаемое убийство богини пустынь, огня и искры, сестра Авару. Очаг культа находился в ныне разрушенном азисе и мол. Клыкарь хмыкнул — Эти поверья недалеко ушли от замшелых легенд и сказок. А ведь и он когда-то верил в байки, что рассказывали старейшие у первого огня в ночь празднования главных дней обороты. В раскаленном мареве пустыни на миг возник образ его родного селения. Задрожал призрак костра, и мягкий как мох голос старейшего вынырнул из глубин памяти. «Дорога — не просто путь!» но и камни на обочине. Как ты узнаешь, что возвращаешься домой, если не увидишь трехрогой пень у северной тропы или обвалившийся мост южной? Так и с некоторыми вещами они необходимы, чтобы удерживать в этом мире возвращать домой». Тогда он не понимал и половины, что говорили старики. «Да и сейчас вряд ли постиг смысл услышанного до конца». Но тут, на земле, лежащей на противоположном краю света, сказки и быль смешивались не менее причудливо, чем в заснеженных долинах его родины. Каждый, кто играл с судьбой, имел такие вещички — талисманы и обереги, якоря и путеводные звезды. Сколько раз он видел, как Ашри касается заколки с перекрестием, как гаснет ее взгляд — И разум проваливается глубоко в прошлое, куда ему граву вовек не добраться. А караванщики, что носят на груди стеклянные обереги, верят, что второе сердце даст защиту. Матери уповают на медальоны шати, влюбленные завязывают алые узелки на запястье, прислужники Интару обращаются к стражам и пламени. В памяти всплыла лати из спорта. Ее амулет с белым псом. Наверное, хорошо надеяться на божество, верить в его всемогущество, обращаться к чему-то сверхъестественному за поддержкой и защитой. Когда-то его он верил. До того, как понял, что тхару — для божеств, что муравьи — для лесного пожара. Клыкарь нахмурился. Он не носил талисманов ни песков, ни морей. Но лунный тигролк был его камнем. Не оберегом, не амулетом, а последней памятью о прошлом. Иголка с навершием в виде головы зверя досталась от отца. Самый свирепый хищник севера — половина фибулы, а вторая навеки погребена под пеплом вместе с костями его матери. Граф попытался вспомнить, как она выглядела, но не смог. Образ расплывался, голос утратил звук. Будь у него дар Элвинг, он бы смог увидеть ее, увидеть их всех. Вот только хотел бы он этого, окунуться в былое, оживить навеки утраченное, чтобы потом снова потерять. Когда впереди показались каменные стены и ворота, Ашли уже не видела белых скал. Точно вуаль отсекла клыки, погрузила мир в зыбкое тусклое золото. «Еще немного», — напомнила она сама себе и незаметно достала пузырек со искристым эликсиром. «Еще один беды не сделает, а сон отгонит». Проводник донул урок, и гвары перешли на рысь, направляясь в темный провал, похожий на пасть притаившегося в песках большеглота. Как только ворота закрылись, стало непривычно тихо. Дорога пошла под уклон, копыта гваров ухали по камню тоннеля. Сальные светильники чудили и отбрасывали тени. Проводник ехал первым, затем Клыкарь и она, а в хвосте верзила напарник Тига и еще какой-то Бист, который, как и они, очень торопился к Азису тихо. И сейчас все вытянулись цепочкой и шли в шахту, пока не вынырнули из каменного лаза на большую открытую площадку. Свет ударил в глаза, и Ашри зажмурилась. Когда зрение восстановилось, из света и тьмы соткался причудливый узор. Перед ней лежала площадь, только вместо неба был каменный свод. Открытое пространство обрамляло галерея. Сквозь частые тонкие колонны виднелись стойла для гваров, и лавки торговцев, мелькала бегающие на перегонке ребятня. Проводник еще раз протрубил, и все гварры опустились на землю. Возле гостей уже стайкой крутились желающие заработать, от гварников до разносчиков вяленого мяса. Ашли переглянулась с клыкарем и, последовав примеру друга, спешилась и передала поводья гварнику. Никаких стражей, досмотров, пошлин, Ничего, к чему она привыкла в баре и на лантру. Граф перебросился парой фраз с проводником, отдал часть платы и подошел к Элвинг. Ашри смотрела, как их попутчик удаляется следом за бистом в длинной мантии с выштыми подолу узорами. Орнамент был необычный, похожий на волны, режущие треугольники на части. — Дальше нас отведут местные, — сказал Клыкарь если не дождемся некоего Наала, идти прямо мимо торговца Солониной, а потом коридорами до постоялого двора. Переночуем, песок уляжется, и отправимся в руины архива». «Я не знала, что тут есть такое селение». Ашли разглядывала вырубленные в камне колонны и стены. Клыкарь Не обарм единым». Он потянулся, разминая кости и потёр ноги. «Однажды я заведу себе чешуйчатую кошку и больше не сяду на этих тварей». «Но тут целый подземный город. Это не похоже на деревню, о которой я слышала». «Это не совсем город», — Клыкарь кивнул на каменный свод. Тиг говорил, это что-то вроде укрытия. Часть города, что удалось раскопать, или наоборот, которую не замело песком. «Но он же под песком», — удивилась Ашли. «Это песок над нами». Из-за колонны вынырнул бист и приложил руку к груди. Валтик отправил меня составить вам компанию до белого огня. Можете звать меня Наал». «Наал», — задумчиво повторил Ашри, и бист тут же остановился, развернулся и слегка кивнув пояснил. «Наши имена родились в пору, когда древние нарекали все живое и неживое, склеивали звуки и давали слово каждому» дабы дух воспел и полюбил мир, где его суть обрела голос. «Наал означает камень, что был крепок, как камень». А Шри и Клыкарь удивленно переглянулись и зашагали следом за Наалом, ныряя между колоннами. Элвинг почесала затылок и переспросила, «Камень, что был крепок, как камень? Разве это что-то объясняет?» Бист замер так резко, что граф чуть не врезался в него. Язык древних, что старше Белых гор, нем не одну тысячу лет. Язык, что дал имена и призвал свет и знания, ныне точно дряхлый старик, потерявший разум. Произносит слова, но не может угнаться за смыслом, а, ухватив смысл, не может подобрать слова. Найл развернулся и зашагал по коридору, на стенах которого в тусклом свете фонарей плясали барельефы. «Похоже, они тут все отмечены, шепнул клыкарь на ухо Ашри и скорчил безумную рожу, сведя глаза к носу. Ашри хихикнула в кулак, а когда Наал обернулся, вопросительно подняв кустистые брови, спросила. "А Наал, расскажите, что это за место? Никогда прежде подобного не видела». «Некогда тут был океан знаний». Волны исследований открытий накатывали одна за другой, вынося из глубин сокровища древних. А теперь...» — Нал вздохнул и развел руками, словно извиняясь. «А теперь лишь выжженное море и руина былого величия, осколки от священной чаши, что не дано собрать». «А как удалось построить город под песком?» перебила Ашри пылкую речь, желая получить более конкретный ответ, а не умирать от любопытства, слушая расцвеченные красотами сожаления. «Тут давно никто ничего не строил», — отмахнулся Найл. «Большей частью сюда приходят лишь за тем, чтобы выдрать очередной камень из истории некогда славного оплота и подороже продать». Клыкарь и Ашри вновь переглянулись и поспешили догнать стремительно удалявшегося биста. «Но как тогда?» — выпалила Ашри. Нал крутанулся и застыл. Повисло молчание. Ашри переступила с ноги на ногу и посмотрела на Грава, но тот лишь пожал плечами. «Как тогда что?» — Бист чуть наклонил голову на бок. «Вам стоит изъясняться точнее, юная Велла. Точность и чистота мысли...» «Правильное слово и верная структура, гармония звука и смысла — вот путь к дороге знания». Ашри нахмурилась и не успел клыкарь на нее шикнуть, как уже выпалила. «Это архив Тирха?» Элвинг развела руки, показывая на барельеф и свод колонны и туннель. «Кто и как смог построить это все?» И прежде чем Нал вновь остановился и повернулся, граф красноречиво изобразил жестами что если Ашри не замолчит, они никогда не доберутся до места, помрут от скуки, слушая пространные речи. Но, скорее всего, он ее сам придушит, чтобы она не мучилась, а, главное, не задавала вопросы. — Нет, — просто ответил Наал, чем вызвал немалое удивление. — Что нет? — приподняла бровь Ашри. — Это не архив, Тирха. — А что это? — не выдержал граф. Наал задумался, зашевелил губами, огляделся по сторонам, приблизился к стене и коснулся ладонью выбитых в камне символов. — Это юго-восточный смежный коридор двадцать третьего яруса крылатой башни Аратус Великого Оплота Тирха. — Архив где? — спросил клыкарь. Наал вновь беззвучно зашевелил губами, а после изрек. — Не здесь. — После чего? Все трое уже без распросов и остановок дошли до самого белого огня, который занимал два этажа в причудливом каменном лабиринте. И хотя Ашли было крайне любопытно, чего трактир получил такое название, она собрала волю в кулак и не произнесла ни звука. Даже выбор ужина она провернула лишь с помощью жестов, боясь, как бы повары-подавальщик не пустились в бесконечное объяснение, и ее не постигла. Голодную смерть. Граф хоть и улыбался, глядя, как Элвинг надувает щеки, лишь бы не выпустить рвущиеся наружу слова, но сам тоже не рисковал. Скупые фразы он сопровождал оскалом, который был скорее угрожающим, нежели доброжелательным. Их комнаты были напротив. Клыкарь пожелала шри доброго сна, она кивнула и скрылась за дверью. Оказавшись в комнате, Элвинг задвинулась щеколду и осмотрелась. Каково же было ее удивление, когда за перегородкой обнаружилась лохань теплой воды. После целого дня в песках, когда трясешься на спине гвару, словно мешок, она и мечтать не смела о такой награде. Ашри скинула одежду и погрузилась по самый подбородок в ванну, вдыхая тонкий аромат трав, А после вовсе нырнула с головой, и лишь когда воздуха в легких не осталось, вынырнула, откинулась на бортик и высказала белым камням потолка и стен все, что думает об этом месте и его обитателях. Камни внимательно слушали и молчали, что более чем устраивало говорившую. Замотавшись в полотенце, Ашри упала на кровать. Веки отяжелели, Усталость кольцом обвела ее тело, скользнула в разум и утянула в полудрему. Сначала отдых был легкий, как шелк, с мягкой истомой и сладкой негой от принятой ванны, предвкушением долгожданного покоя. Но стоило лишь скользнуть на краешек сна, как кошмары вернулись, накинулись ссоры ялчущих псов. Все, что она вытянула пламенем из глубин памяти Рогатого там, в подворотне, все его страхи, усиленные, искаженные, выдранные и преобразованные, набросились на нее, словно разъяренные орхи. Прикосновение бездны вдыхало жизнь в самое сокровенное, творя морок, что рвал на куски личность и склеивал вновь так, что тело становилось тюрьмой, из которой не было выхода. Благодаря силе пламени Ашри находила тьму и, пропуская сквозь себя, вкладывала обратно усилие в остократ. Но отпечаток тьмы оставался и у ней самой, словно невидимая язва, разъедающая душу. Хоть горящий в ней огонь бездны и прижигал рану, первые ночи фантомы Морока блуждали внутри ее разума, пока не удавалось изловить и запечатать их все. Вот и сейчас гнусные поступки убийцы, насильника, предателя мелькали кровавым калейдоскопом. Она становилась то хищником, то жертвой, пока грань между ними не стерлась окончательно, а зыбучий золотой песок не стал густой багряной жижей. Ашри вскрикнула и проснулась. Дрожащими руками она дотянулась до брошенной на пол одежды Нащупала флягу и сделала глоток. Скорее бы изгнать чужие обрывки и шепот памяти, Элвинг лежала с открытыми глазами и смотрела, как пульсировали трещинки потолка, как текучий узор менялся и дрожал, и старалась изо всех сил не замечать призраков, обступивших кровать. Всех тех, кого коснулась белая длань. Тех, кто никогда не сможет вырваться из собственной бездны и навредить другим. А кошмарные сны, если подумать, не такая уж и высокая цена. От того корабля осталась лишь ты. Она — лишь осколок крушения в выжженном море.